Глава пятнадцатая К вечеру мы дошли до намеченной деревни. Это была даже не деревня, а скорее маленький городок, покинутый людьми. Тут имелся небольшой ров, стена, которая местами была проломлена, самое грустное, что проломили ее относительно недавно. Похоже, это место было одним из форпостов людей, но его тоже вынуждены были оставить. То, что оставили его недавно, стало понятно потому, что поля были засеяны, но не убраны, Нам уже такие встречались. Как мне кажется, столица графство не может сейчас самостоятельно себя обеспечивать. Закупают зерно из более безопасных районов. Не сказать, что люди убегали отсюда в спешке, все ценные вывезли. Двери и окна почти всех домов заколочены. Вообще сюда запросто можно привести несколько тысяч людей и сразу же их расселить. Дома были добротными. Страшно такую картину наблюдать, пожаловалась Альма. Вроде бы и чисто все вокруг и прилично, а все равно жуть от такой пустоты берет. Не должны дома людей быть оставленными. Хватит, буркнула Эда, без тебя все видим. Внимательно по сторонам смотрите, мало ли что. Вдруг эти дома уже твари облюбовали. Нет тут никого, не согласился с женщиной Велло. Похоже, встреченный нами отряд тоже тут ночевал. Остановились на ночлег в самом большом доме. Он, в отличие от остальных, был намного лучше укреплен. Крепкие каменные стены и мощная дверь создавала иллюзию безопасности. Парень оказался прав. Печь, которая имелась в доме, была еще теплая. Естественно, мы тоже решили ее затопить, чтобы еду приготовить. Благо, что тут даже большой котел был, возможно, охотники специальные его сюда притащили или от предыдущих хозяев остался. Снаружи имелась поленница, часть дров с которой мы перетаскали в дом. Конечно же, сразу заходить в дом никто не собирался, предварительно отправил люка, чтобы проверил, нет ли какой опасности. Когда он все осмотрел, тогда уже вошли мы. Теперь призрак обходил прилегающие дома, отыскивая возможные угрозы. Само собой, выставлять снаружи часовых мы не собирались, это опасно, нас и так мало. Запрем дверь и тут спать ляжем. Часовой будет в доме сидеть, смотреть, чтобы печь не погасла, и наш покой охранять. Естественно, тут были и души умерших. Много душ. Благо, что они не заинтересовались живыми людьми. Сначала выразили свое любопытство, потолпились вокруг, посмотрели, что мы делаем, но довольно быстро, потеряв интерес к очередной группе охотников, разошлись по своим делам. Изредка то одна, то другая душа заходили в дом, бродили по комнатам, а потом пропадали. Если честно, мне было очень неприятно за этим наблюдать. Теперь прекрасно понимаю, почему служители бога смерти стараются держаться подальше от обжитых мест. Это же с ума сойти можно от таких соседей. У меня даже голова начала болеть, а настроение испортилось. Кому понравится, когда по комнате постоянно кто-то бродит и без остановки бормочет всякую ерунду? Например, какая-то женщина ходила вокруг стола, за которой мы сидели, и бормотала. Все умерли, все умерли, одна я осталась, совсем одна, а скоро и эти все умрут. И так пару часов, пока Люк ее из дома не выгнал. Причем я прекрасно слышал, как они орали. Призрак меня предупредил, чтобы не обращался к нему, когда в комнате будут присутствовать другие души. Я и без его предупреждения понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Конечно, могут попасться адекватные, которые тоже захотят идти с нами и будут нас охранять по ночам. А могут же и сумасшедшие встретиться, которые вот также будут что-то бормотать себе под нос и преследовать нас. Еще лучше начнут требовать, чтобы их родным сходил, или кости их нашел и похоронил, чтобы душа обрела покой. В общем, опасно с этими полусторонними сущностями связываться. Если бы умел хоть как-то с ними бороться, то совсем другое дело. Нужно поговорить с Моредом, а найдет способ отгонять от меня назойливые души, Его же никто не достает. Вон Люк сразу же умчался, как только бог ужаса ко мне прибыл. — Давай на крышу, — приказал я Люку. Если какую-то опасность увидишь, сразу же меня буди. — Хорошо, — кивнул призрак и пошел по лестнице на чердак, думаю, там найдет способ на крышу подняться. — Вот тоже интересно. Почему Люк вниз не проваливается? Внизу же имеется подвал, а сквозь пол он не проходит и не попадает туда. Дом, в котором мы расположились, был двухэтажный, на втором этаже располагались лежаки, на них мы и хотели разместиться для сна. Вело остался на первом этаже, ему предстояло дежурить первую смену. Поспать нам не удалось, едва я только улегся, а к этому времени уже стемнело, как с чердака буквально слетел люк. «Коста, тревога, твари идут», — завопил он. «Что за твари?» — я тут же скочил на ноги. — Я откуда знаю, — удивленно сказал мужчина. — Я не охотник, сейчас сами увидите. Что случилось, — спросила встревоженная Альма, остальные тоже насторожились, когда я начал разговаривать сам с собой. Они уже понимали, что у меня не крыша едет, а это я с призраком разговариваю. Во время путешествия я несколько раз обменился с ним фразами. — К бою скомандовал я группе, к нам кто-то пожаловал. Мы гурьбой спустились на первый этаж, где на нас с удивлением посмотрел Вэлло, он ничего не слышал. «Арбалеты заряжайте, только близко к окнам не подходите», — начала раздувать приказы Эда. Как я уже говорил, окна в доме были заколочены, но оставались небольшие щели в ладонь шириной, видно для стрельбы в случае нападения. Тем временем люк вышел наружу, ждал там появления гостей, которые не заставили себя долго ждать. — Суда бегут! — завопил призрак, как будто ему что-то угрожало. — Штук тридцать, готовьтесь! — Тридцать голов, — предупредил я группу. — Несутся к нам, наверное, смогли учуять. В моя информация была лишней, потому что множественный топот услышали все. На улице было уже темно, поэтому никто не мог рассмотреть тех, кто к нам пожаловал. Удивительно, что призрак умудрился разглядеть этих тварей издали. Альма пару раз выстрелила из лука в бойницу. По ее мату можно было понять, что успеха она не достигла. Вело хотел подойти поближе к окну, чтобы посмотреть, кто к нам пришел. И за это он едва не поплатился жизнью. В больницу просунулась красная рука и чуть не полоснула когтями по нашему другу. Парень отпрянул в сторону, это его и спасло от ранения. «К окнам не подходить», — командовал Эда. «Кто бы там ни был, запросто зайти внутрь они не смогут». На самом деле, чтобы выбить двери или окна, нужен таран, мы себя чувствовали в относительной безопасности. Никто из нас не знал, что это за твари такие, даже непонятно, от человека ли произошли эти монстры. Перед окнами, после пары залпов из арбалетов, они крутиться перестали. Бегали вокруг, видимо, отыскивая более легкий вход. «Надеюсь, они тоже не любят солнце», — вздохнул я. «Не хватало еще, чтобы мы тут в осаде оказались». «Скорее всего, не любят», — приободрила меня Альма, — иначе бы еще днем пришли. Можно было бы открыть дверь и принимать тварей по одной, убивать их рехами. только у меня ни разу не получилось убить метающиеся фигуры за окном. Слишком они были резвыми. Тем временем Люк продолжал находиться на улице и оттуда комментировал происходящее. По его словам, эти животные исследуют территории и внутрь пока не собираются. Примерно час мы просидели в ожидании нападения, твари продолжали носить вокруг дома и рычать, а потом сквозь дверь вернулся люк. Готовьтесь к бою, предупредил он, сейчас начнут бревном дверь выносить. Бревном? тупо спросил я. «Ну да, этих тварей наверняка из людей сделали, такие, как вы, ну, в смысле темные, соображают они быстро. Сами же видите, что под арбалетные болты они не подставляются». Я передал своим товарищам слова призрака, после чего дверь что-то сильно ударила. Она заскрипела, но устояла. А потом последовал следующий удар, а потом еще и еще. Стало понятно, что долго такого вандализма дверь не выдержит, придется принимать бой». Мы перевернули здоровый деревянный стол перед самым входом, чтобы не дать возможности тварям беспрепятственно проникнуть внутрь. Я замерз за этой баррикадой, как и три наших арбалетчика. Остальные заняли позиции справа и слева от двери, чтобы сходу начать рубить всех, кто прорвется внутрь. Дверь держалась минут десять, потом от нее отворилась одна толстая доска, потом другая, а в последнюю очередь сломался мощный засов. Не выдержал такой пытки, дверь распахнулась. В образовавшийся проем тут же полетела Риха, атаковал наугад и ведь попал. Раздался громкий вой, который вскоре затих. Существа на улице зарычали, зашипели, а потом одна из них прыжком влетела в дом. Такое ощущение, что ее зашвырнули внутрь. Произошло все так быстро, что мои товарищи даже ударить ее не успели. Зато арбалетчики сработали отлично. Все болты нашли свою цель, а мое заклинание прекратило существование твари. По телу пронесся приятный холодок, который тут же поглотил страх, сковывающий меня перед битвой. Видимо, первую тварь я все же убить не смог, только подранил. Хотя атаковал сильный сильной рихой, как минимум должен был покалечить. После убийства их сородича стая обезумела от злости, потому что они, как по команде сильным напором повалили в комнату, мешая друг другу. В проходе на миг образовался затор, который полетели стрелы и рихи, экономить силы я не стал, так ведь и сожрать могут. Поэтому просто бил проход всем подряд. То и дело от моих заклинаний раздавались взрывы, в воздухе появился тошнотворный запах. Наши бойцы ближнего боя тоже в стороне не стояли, но линия стрельбы нам не перекрывали. После убийства нескольких тварей охотники немного расслабились, и Вэлло умудрился подставиться под удар когтистой лапой. Удар пришелся вскользь, так что моему другу сильно повезло, и кишки остались у него в животе. Но чтобы вывести его из строя, ему хватило и этого, как мне показалось, не особо сильного удара. Парню будто молотом огрели, он отлетел в сторону, упал на пол и затих. Наверное, сознание потерял, надеюсь, что живой. У баррикады остался я один, остальные рванули к дверям, чтобы не дать возможности тварям прорваться в дом. Если это произойдет, то даже я помочь не смогу. Уж очень сильными были эти создания. У нас еще двое получили ранения и вынуждены были выйти из боя. Сейчас они, спешно помогая друг другу, перевязывали кроточащие раны. У созданий, которые на нас напали, когти были острые, как бритвы, поэтому любой удар мог окончиться смертью кого-то из нашего отряда. Мне тоже пришлось подойти поближе, чтобы случайно не задеть рихой своих. У ухода уже образовалась баррикады из убитых порождений, которые мешали остальным. Скорее всего, только по этой причине мы пока удерживали проход. По мне еще несколько раз проходили приятные волны, которые сигнализировали о том, что мои боевые заклинания достигают цели, хотя многие использовал пустую, иногда попадая по трупам. Мы так увлеклись боем, что совсем забыли про наличие окон, которые тоже можно вынести. Хорошо, что Люк нам об этом напомнил. — Окно на кухне хотят выбить! — закричал призрак. После этого предупреждения тут рванул на кухню. Мне на помощь пошел Вело, он уже очнулся и готов был снова уступить в бой. Только толку от него мало, он шатался как пьяный, не оправившись от последствий удара. Убив пару тварей, удалось отогнать врагов от окна. А в это время две другие со стороны двери смогли прорваться внутрь. Видимо, они специально отвлекали костяк нашего отряда, и пока я отбивался из окон на кухне, эти смогли продавить нашу оборону у двери. Когда я убежал в комнату, одна из них уже замахнулась как лапой, чтобы ударить Эду по голове. Мне удалось опередить чудовище буквально на долю секунды. Риха развратила ей брюхо и отбросила к стене, а вторую тварь зарубили уже без моей помощи. Эда тут же скатилась на ноги и снова рванула к двери, но ее помощь не потребовалась. Твари отступили, вероятно, посчитали нас слишком зубастой добычей. «Бегают по деревне», — сообщил мне Люк после томительного ожидания. «Можете пока дверной проем разным хламом закидать». Этим мы и занялись. Затащили трупы убитых в дом и начали заваливать дверной проем разной мебелью, с стульями, даже стол вплотную к двери подвинули. После этого я поспешил оказать помощь своим товарищам, которые выглядели гораздо хуже, чем я, даже те, которые умудрились остаться без ранений. За довольно короткий бой вымотаться успели все, едва закрыли проход, как воины буквально попадали на пол, тяжело дыша. «Знаешь, Коста, а ты здорово нам помогаешь», — заявила Альма, которая тоже не осталась без ранения, хотя на ней и была небольшая царапина, но я все равно решил ее залечить. Энергии много заработал, она меня буквально распирала. «Знаю», — кивнул я, — «мы же команда». «Да речь не о лечении», — улыбнулась женщина. «Вот смотрю на тебя и сразу крепнет уверенность, что запросто всех этих тварей перебьем. Ты такой спокойный и бодрый, даже ударить тебя хочется». Он всегда такой, когда энергию поглощается, — сообщил всем анар Эти уросы сильные, наверное, последователи давно их создали. Эти твари на самом деле были очень шустрыми, как правило, такими становятся через многие поколения. В противном случае они были бы более вялыми. Если бы мы на этих животных нарвались в лесу, то нам бы никакие рихи не помогли, они бы всех на куски разорвали, очень быстро перемещаются. Да и силы у них немалые. Внешний вид тоже пугающий, даже вампиры по сравнению с ними просто красавцы. Человеческого у них вообще ничего не было, хоть и были созданы когда-то из людей. В противном случае я бы просто не смог забрать их силу. Когда впервые на них взглянул, подумал, что это какие-то животные-мутанты. Полностью красные, как будто с них кожу сняли, ноги и руки здоровые. Это сразу в глаза бросалось. Особенно непропорционально большими были их ладони. Каждый палец оканчивался когтем сантиметров пятнадцать длиной, такие же были и на ногах. Перемещались они как на двух конечностях, так и на четырех, причем скорость впечатляла. И если на двух ногах они просто резво бегали, то на четырех перемещались огромными прыжками, удалось видеть это в окно. На голове волос не было, вместо них торчали какие-то костяные наросты в виде трех гребней. Пасть ношала опасения, особенно зубы, даже не зубы, а клыки. Такими запросто можно человеку горло перегрызть. Уши не было. В том месте, где они должны были находиться, располагалось под три отверстия, как будто их какие-то паразиты сделали, отложили личинки, которые и проделали эти уродливые дырки в голове. Сначала можно было именно так и подумать, но у остальных тварей были такие же необычные уши. Нос похож на человеческий, только немного приплюснутый и большой. А вот глаза можно даже назвать красивыми, сине-голубые, причем у всех. А еще они светились в темноте, как фонарики. Увидишь ночью такую красоту, из туалета неделю выходить не будешь от восторга. Не знаю, что за твари такие, — я, да ни разу не встречала. Я тоже поддержала Альма, свою подругу. Какие-то новые, может, в городе о них что-то известно. Потом у местных спросим, все равно головы забирать придется». Насчет голов женщина была права, мы же свободные охотники, а значит, за каждую убитую тварь нам полагалась плата в зависимости от вида убитых существ. Сейчас мои товарищи сноровиста отрубали головы неудачевых существ, которых мы заволокли в комнату. Часть осталась на улице, до них мы доберемся утром, благо что эти твари друг друга не едят. В этих местах часто встречаются такие, которые не гнушаются перекусить своим ближним. Отрубив им головы, что оказалось довольно непростой задачей, Эда стала поливать их какой-то химией, чтобы полностью отбить запах крови. Нам ведь еще эти кочины в город нести, дабы было подтверждение нашим ратным подвигам. Я думал, что получив такой серьезный отпор, твари убегут искать более легкую добычу. Да куда там? Они предприняли новую попытку нас атаковать. На этот раз мы справились даже лучше, чем тогда, когда имелась дверь. В баррикаде было полно щелей, в которые постоянно летели болты, стрелы и зеленые шары. Атакующие сходу начали нести потери, даже не успев разобрать завал. Сейчас они не пытались выломывать окна, а старались порваться со стороны двери, но неудачно. Через несколько минут второй атаки в живых осталось всего четыре особи, остальные дополнили завал своими телами. Даже несмотря на такие потери, монстры убегать не желали, продолжали крутиться вокруг дома. Была даже мысль выйти и добить их на улице, чтобы они перестали нас нервировать. Но мы отбросили эту идею в сторону. Мало ли что может поджидать нас с той стороны. От таких опасных хищников вроде как отбились. А если выйдем, то можем и сами по глупости или по неосторожности понести потери. В общем решили дождаться утра, смогли по очереди немного поспать. Хотя сон у всех был тревожный, то и дело твари начинали выть, и вся группа сразу скакивала и готовилась отражать нападение. Хорошо, что Люк продолжал наблюдать за домом снаружи, поэтому внезапного нападения я не боялся. Лишь к утру монстры оставили нас в покое, но далеко они уходить не стали, выломили дверью еще в одном доме и решили заночевать в нем. По словам призрака, они забились в самую темную комнату и там уснули, значит, на самом деле боятся солнечного света. Хотя они и простого дня тоже боялись, по крайней мере, когда вылозь делал факел и ткнул им в рожу одной из тварей, пытающихся пробиться сквозь баррикаду. Завизжала она очень громко. Утром мы вышли из дома, а после поглядывая по сторонам, вроде бы оставшиеся в живых монстры и остановились почти в самом крайнем доме, но все равно было страшно. Крови тут пролилось немало, и неизвестно, кто еще может пожаловать на ее запах. Видно, удача и сейчас нас не оставила, отрубили голову и этим павшим монстрам после чего стали думать, что делать дальше. Подумать было о чем, нужно решить, куда девать обезглавленные трупы, не оставлять же их прямо так. «Охотники ходят тут довольно часто, а мы им такой подарок оставим и еще каких-нибудь хищников приманим». Пришлось закапывать твари в ближайшие канаве, благо что грунт был мягкий, так что проблем с этим не возникло. После этого стали решать, что делать с теми монстрами, которые укрылись на окраине поселения. Сначала хотели просто подпарить дом, чтобы заставить их уйти наружу, но была опасность, что пожар перекинется на соседние строения, а этого допускать нельзя». Не хватало еще сжечь такой крупный поселок. Неизвестно, как к этому в городе отнесутся. Да, жители его уже оставили, но могут ведь когда-нибудь и вернуться. В результате недолгих обсуждений решили зайти в дом и добить твари прямо там. Люк несколько раз туда забегал и видел, что они все крепко спят. Проблем возникнуть не должно. Но, как бывает, довольно часто вышло все не так гладко, как мы планировали. Едва мы зашли в дом, как твари проснулись, чуткими оказались эти сволочи. Бежать к нам они не собирались, но рычали в темноте так, что у меня мурашки по коже забегали. Да и у остальных боевой задор угасал как-то быстро. «Давайте просто окна откроем в той комнате, где они находятся», — предложил я. «Может, они от этого ослепнут?» «А если нет?» — не согласилась с таким предложением Альма. «Будем по всей деревне за ними бегать?» Тем более они могут в окно выскочить и напасть на тех, кто будет открывать, или на тех, кто будет внутри. Твари вроде умом особо не блещут, раз остановились на отдых рядом с теми, кто их поголовье сократил. Но мало ли, все равно опасно. Пришлось самым крепким нашим воинам взять щиты и медленно идти вперед. Я с арбалетчиками встал во второй линии. Так и начали подбежаться к комнате. К сожалению, твари даже в проеме не показывались, а ждали нас в темноте. Как мне сообщил Рюк, они замерли около стены. Немного подумав, я долбанул рихой в стену, за которой прятались монстры, в разные стороны полетели щепки, твари глухо заурчали, почуял неладное. Я проделывал тот же фокус, пока не образовалась дыра, от моих заклинаний даже дом вздрагивал. Видно, до этих тварей наконец-то дошло, что к ним мы идти не собираемся, поэтому они выскочили к нам сами. Одно я свалил сразу же, а бегущие следом напоролись на мечи моих друзей, да еще и болтами их стыкали. Похоже, эти создания на самом деле не переносили свет, больно бестолково они махали лапами. Наверное, видели только силуэты людей, ночью они бились куда активнее. Все же Анар умудрился попасть под удар и отлетел в сторону, на этом успехи монстров закончились. На этот раз мои друзья даже не стали добивать упавших на землю противников и дали это сделать мне. «Днем они не так опасны, как ночью», — огласила общую мысль Альма, а потом показалось на стонущего Анара, который уже успел подняться. если, конечно, самим под удары не подставляться. — Ладно, давайте этим тоже голову поснимаем, трупы закапываем, нужно обратно идти, что-то мне в этой деревне больше ночевать неохота. Больно тут жителей, негостеприимные, — поторопил я своих голдящих друзей.